Глава 18. Дар темнейшего. Шары в зале вдруг стали светить ярче, и все помещение залил красный свет. Женщина выступила вперед, а за ее спиной появилось еще несколько фигур. "Кристина!" с удивлением воскликнул Влад. Тётка Катерина насмешливо усмехнулась. Выглядела она весьма эффектно. На ней был облегающий черный костюм из кожи и высокие сапоги. Волосы были собраны на затылке в длинный хвост, а вот на лице все еще виднелись недавние садины и кровоподтёки. Ты жива? Но как? Мы же видели, как ты упала в пропасть. Я зацепилась за выступ в скале, ответила Кристина. Я очень везучая, Влад. Похоже, это у нас семейная». Она просверлила Катерину недобрым взглядом. Ты всё еще жива, милая племянница? Девушка лишилась дара речи. Недавние события тут же всплыли в памяти. Она вспомнила, как эта женщина замуровала ее в каменном гробу, а потом снова попыталась убить ее на краю пропасти у некрополя Зеркальных ведьм. Руки девушки предательски задрожали. Следом за Кристиной в зал вошли Кира и Тамара Ленож в кожаных доспехах. Их сопровождало двое мужчин в полицейской форме и еще два тощих типа с удлиненными удлинёнными птицами, в которых Катерина безошибочно определила хироптер. За оборотнями по полу волочились черные кожаные плащи, которые в любой момент могли превратиться в крылья. Что вы здесь делаете? хмуро спросил Блад. «Ждем вас. Что же еще?» — хохотнула Кристина. Неужели ты поверил, что это Карнелиус позвал вас в эту башню? Так это ты прислала Амальграмму». А кто же еще?» Мы подумали, зачем вам носиться по все зеркала разыскивая вас. вмешалась в разговор Тамара Ленош. Достаточно пригласить вас сюда, и вы сами явитесь, как миленькие, словно мухи на мёд. «А уж как Корнелиус и магистр поддерживали когда-то связь, мне было хорошо известно», — взвесно, добавила Кристина. Ей почта!» Признаться, я была лучшего о вас мнения, влад. Слишком легко выкупились!» Как ты можешь? воскликнула Катерина. Оцепенение прошло, теперь она ощущала не страх, а скорее ненависть к этой женщине. Они проделали такой путь, надеясь на встречу с Корнелиусом, но все оказалось зря, ведь ты созерцательница ты пошла против своих собратьев о «О то она не поняла тамара а вся из-за тебя со злостью сказала кристина и еще из-за их глупости и жалости если бы они позволили мне прикончить тебя я до сих пор бы состояла в ордене тебе нельзя жить а если кроме меня этого никто не понимает что ж я сама исполню то что должна я уже ничего не понимаю недовольно выкрикнула кира ли наш так ты созерцательница А нам сказала, что ты из монастыря Зеркальных Ведьм. Теперь я сама по себе и не принадлежу ни к тем, ни к другим. Ты обманула нас, просто не сказала всей правды. Проклятая лгунья, вскипела Тамара. Нам следовало сразу доставить тебя к повелителю кукол. Он хорошо платит за каждого пленённого созерцателя. Без меня вы никогда бы не нашли девчонку, а потому закройте рот, крикнула им Кристина, она вытащила из-за спины длинный узкий меч. Пришло время умереть, сестра тьмы! На этот раз по-настоящему. Подожди, остановила ее Кирали нож. Ты можешь убить всех, кого пожелаешь, но девчонка должна остаться в живых. Мы обещали доставить ее на завод до пельгангеров». Катерина слушала их холодея от ужаса. Повелитель Кукол снова охотится за ней. Сначала был д а теперь это троица. — Как скажете, примирительно согласилась Кристина. Но по ее лицу Катерина поняла, что она не собирается выполнять свое обещание. Что с тобой стало? хмуро спросил ее Влад. Что стало со всеми вами? «Вопросом на вопрос ответила Кристина. Это не я, это вы предали заветы наших старейшин. Безопасность мирных жителей превыше всего, а вы пригрели у себя на груди наследницу темнейшего. Я исправлю вашу ошибку, Влад. А если кто-то встанет у меня на пути, пожалеет об этом. И она метнулась к Катерине. Кира и Тамара выхватили мечи и ринулись за ней. Полицейские характеры тоже сорвались с мест. Влад раскрутившись вокруг себя ударом ноги в Кристину, та перекатилась через голову и снова вскочила на ноги. Тамарв скинул руку и сорвав с висящих под потолком шаров пламя швырнула его в противников. Все бросились в расступную. Алекс сбирал по стене, оттолкнулся ногами и перелетел через голову Тамары. Кира ринулась на него, но он сделал сальто, и оказался в стороне от нее. Тамара направила на ребят новый поток огня. Игорь Живодан и Влад едва успели отскочить. Один из полицейских, размахивая мечом, бросился на Влада. Игорь отбил мечом его атаку, а подскочивший воин мощным ударом сбил противника с ног. Профессор Живодан метнулся к стене вдоль которой стояло несколько высоких зеркал и скрылся за колонной. Кристина снова бросилась к Катерине. Девушка не стала дожидаться, когда та нападёт вспомнив приемы самообороны, она раскрутившись, пнула тетку ногой в живот. Кристина с хоплем впечаталась всем телом в книжный стеллаж. В этот момент подскочившая Кира ударила кулаком Катерину в лицо. Девушка рухнула на стеллаж, с колбами опрокинула его, осколки со звоном разлетелись по полу. Не обращая внимания на дикую боль, она снова вскочила на ноги и нанесла ответный удар. Кира умело парировала его локтем и снова замахнулась для удара. Катерина резко пригнулась и засадила той кулаком прямо в солнечное сплетение. Кира опрокинулась на спину, а на Катерину набросилась вторая её сестра Ленош. Игорь дрался сразу с двумя полицейскими. Алекс размахивал кнутом, отпугивая от себя хираптер. Кнут, прозванный Потрошителем Демонов, некогда принадлежавший Кристине, с громким хлопаньем, похожим на звук выстрелов, хлестал по сторонам, разнося все вокруг вдребезги. Тамара снова сорвала с потолка живое пламя и с помощью своей магии обрушила его на противников. Куртка Кая загорелась. Он сорвал ее с себя и попытался сбить пламя. Его крылья разошлись В стороны он резко повернулся и одним крылом сбил Тамару с ног. Так покатилось по полу, и огонь тут же затух. Пер с удивлением уставились на парня. "Кай!" изумленно прошипел один из них. Он самый. кивнул. "Кай!" и взлетел в воздух. На огромной скорости он подлетел к оборотню и ударил его ногами в грудь. Монстр отлетел к стене, выбил витражное окно и вывалился наружу. Второй оборотень также взмыл ввысь, прямо на глазах превратился в клыкастое чудовище и бросился на Кая каячепенец прошепел он тебе давно следовало сдохнуть. они сцепились и закружились под сводом нанося друг другу страшные удары ногами и крыльями Тут Катерина заметила свою тетку, несущуюся на нее с мечом, и сила, оттолкнувшись, прыгнула на нее. та пошатнулась, а девушка, отбив ее клинок в сторону, всем своим телом навалилась на неё. Злодейка вцепилась одной рукой в ее волосы другую другойою в кулак и нанесла удар в лицо. Катерина вскрикнула от боли, ее голова отлетела назад, а в груди вдруг разлилось сильное жжение. Она рухнула на колени, не понимая, что с ней происходит? Кристина злорадно рассмеялась и подняла свой меч с пола. вот и все!» — насмешливо проговорила она, приближаясь к девушке и занесла меч над ее головой. "Не переживай, я сделаю это быстро". Как ни как родственница, Катерина едва дышала. Жар в ее груди становился все нестерпимее. Сначала он сжег в том месте, где темнейший коснулся ее рукой, а затем быстро разлился по всему телу. Девушка попыталась разорвать куртку, чтобы задышать полной грудью, и сразу же вокруг нее взметнулось багровое пламя, которое за секунду охватило ее всю, но почему-то пламя не причиняло ей вреда, даже наоборот. Она почувствовала облегчение и теперь могла свободно дышать. Игорь видел, как Катерина воспламенилась каким-то неестественным огнем, как она скрючилась на полу и низко опустила голову, скрыв лицо за длинными волосами парень не на шутку перепугался. Кристина с широко раскрытыми от страха глазами приблизилась к ней и уже готова была нанести удар, но происходящее с девушкой напугало и ее. "Катерина!" Игорь бросился к ним, полицейские понеслись следом. "Это нужно остановить!" выкрикнула бывшая созерцательница и обрушила на девушку свой меч. Послышался звук удара, потом пронзительный скрежет, и И в воздух взметнулся соноп красных искр Игорь горятеропил. Девушка успела вскинуть руку и схватить клинок в двух сантиметрах от своей головы. На ее руках были невесть откуда взявшиеся сверкающие чешуйчатые перчатки из красного стекла. Кристина в ужасе вытаращила глаза. Катерина, объятая пламенем, вырвала меч из ее рук и, отшвырнув его в сторону, начала подниматься с коленей. Огонь медленно скользил по ее фигуре и исчезал в воздухе, а все тело девушки прямо на глазах покрывалось защитной стеклянной броней. Теперь она выглядела как настоящий рыцарь в красных сверкающих доспехах. Похожие доспехи были у погибшего деда Валентина. Игорь точно это помнил, но Катерина в латах выглядела гораздо изящнее и романтичнее. Ее голову защищал красный шлем в виде головы дракона, а лицо было скрыто под надежным забралом. "Сестра тьмы", только и вымолвила потрясенная Кристина. Катерина схватила ее и отшвырнула почти на четыре метра назад. Удивившись, она глянула на свои руки в стеклянных перчатках. Каждый палец перчатки заканчивался коротким, острым когтем. "Что это?" глухо прозвучал ее голос из-под забрала. "Что со мной происходит?" Это и есть дар темнейшего, сказал Влад. Всё зашло дальше, чем я предполагала, выкрикнула Кристина, поднимаясь с пола. Она схватила меч и снова ринулась в атаку. Катерина отбивала ее удары прямо руками, при соприкосновении клинка с ее доспехами вокруг вспыхивали сверкающие искры. Игорь, убедившись, что с девушкой все в порядке, немного успокоился, но на него тут же набросился один из полицейских. Алекс чуть поодаль сражался с Кирой. Та уворачивалась от кнута и пыталась ударить его своим мечом. Влад бился со вторым полицейским и одновременно отражал атаки Тамары Ленош. Тем временем профессор Живодан, на которого никто не обращал внимания, подошел к зеркалу и что-то вытащил из кармана сюртука. В его руке моментально вспыхнул красный огонь. Никто толком даже не успел заметить, что произошло. По зеркалу побежали полосы яркого света, затем полыхнула красная вспышка, и профессор бесследно исчез. Оборотень, сражавшийся с Каем, наконец сумел сбросить того на пол и прыгнул на него, Когтистые тистая лапа из силы Ванзилиус, поверженного и монстр глухо расхохотался. Твоему отцу будет приятно услышать, что я убил тебя, баринкай. Может, он даже наградит меня за это. Да неужели, глухо произнес Кай и силой ударил головой того прямо в лоб. Оборотень громко зашипел и скатился вниз. Кай, подтянув коленях груди, резко вскочил на ноги. Позади него вдруг появилась Тамара Ленош. Девушка взмахнула руками и обрушила на Кай лавину огня. Тот резко метнулся в сторону и огонь охватил хироптеру. Оборотень закрутился на месте и дико заверещал от боли. Кай, развернувшись, ударил его крылом, и монстр отлетел к окну. Удар вторым крылом пришелся по Тамаре, и она врезалась в одного из полицейских, едва не свалив того с ног. Алекс раскрутил свой кнут и намотав его вокруг шеи полицейского резко дернул на себя служитель закона с воплем перевернулся в воздухе и теряя сознание рухнул на пол но на алекса тут же набросилась кира не люблю драться с девчонками презрительно крикнул он «Тем темнота ехидно заметила та и выставила свой меч прямо ему в лицо Алекс поднырнул под клинок, изловчился и дал девчонке мощный пинок. Кира пронеслась вперед и врезалась в зеркало рядом с колонной. Она злобно что-то крикнула и повернулась, но в этот момент из-за колонны прямо ей в лицо вылетело облако серебристого порошка. Кира глубоко вдохнула и вытаращила глаза. Она хотела что-то сказать, но так и застыла с открытым ртом, а через секунду с грохотом повалил на пол Алекс в ужасе уставился на нее. Он решил, что девица превратилась в статую, но Кира вдруг громко захропела. Как оказалось, за колонной кто-то прятался, и об этом никто не подозревал. Алекс бросился туда, но таинственного незнакомца уже и след простыл. Тем временем Кай подлетел к горящей хироптере и ударом крыла толкнул ее к окну. он намеревался вслед за другим оборотнем вышвырнуть ее наружу. В этот момент в разбитое окно протиснулось нечто поистине чудовищное. Кай увидел большую птичью голову с золотыми перьями и горящие красным огнём глаза. Когтистая лапа схватила хираптеру за шкирку и вывела её из башни. Все произошло в считанные секунды. За окном раздался визг обратный оглушительный рёв, переходящий в орлиный клекот. А тем временем Кристина продолжала наносить Катерине все новые удары, не обращая внимания на происходящее, и та едва успевала отбивать их. Когда оглушительный рев снаружи повторился, сражение как-то само собой прекратилось. Все тяжело дыша замерли на своих местах. Участники побоища только сейчас поняли, что там, снаружи башни, происходит что-то жуткое. Тамара, увидев, что ее сестра неподвижно лежит на полу, бросилась к ней. "Какого дьявола?" крикнула она, кто бы ты ни был. Она не успела договорить, как из-за соседней колонны показалась чья-то тень, и девушка обволакла порошковое облако. Тамара закашлялась, и тут же рухнула рядом с сестрой, а из темноты, из-за колонны вышел какой-то человечек, невысокого роста, в длинном плаще с капюшоном. Все с изумлением воззрелись на него. Кристина, воспользовавшись замешательством, снова обрушила свой меч на Катерину. Девушка отпрыгнула в сторону и сделала сальто назад. Кристина сделала еще один выпад, но клинок врезался в каменный пол. Катерина схватила тетку за горло и перебросила через себя. Красные доспехи, казалось, у теряли ее силы. Кристина отлетела к окну и перевернувшись через голову, свалилась на стол с колбами. "Довольно!" крикнул человек в плаще. Он поднял руку, и меч выпал из рук Кристины. Она проворно вскочила на ноги и обвела всех злобным взглядом. «Уничтож!» — прошипела она, трясясь от ярости. "Не вынуждай меня избавиться от тебя", с угрозой в голосе произнес человек в плаще. Я помню тебя еще маленькой девочкой, но если ты не оставишь мне выбора, моя рука не дрогнет. Кристина посмотрела на неподвижных сестер-ли нож, навалявшихся на полу без сознания полицейских и от злости заскрипела зубами. В этот момент в окне появилась вторая хироптера. «В хероптера. раз!» — пообещала Кристина взглянув на племянницу и бросилась к оборотню. Она прыгнула ему на спину и обхват лебака ногами точно скаковую лошадь Хераптера вылетела в окно и исчезла из вида